Иногда к ним присоединялся Жан со своей волоокой Мартой, явно пугавшейся, будто неприличия и самой Натали, и ее разговоров. По мнению Марты, женщине положено только слушать и молчать. Да и в глазах Жана появлялась досада. По-видимому, он тоже был недоволен. Но Жиль знал, откуда шло это недовольство. Пятнадцать лет они с Жаном разговаривали через головы покорных пленительных женщин, и то, что между ними вдруг появилась женщина не только пленительная, но и с живым умом, могло вызвать у него только ревность. А такая ее разновидность, как дружеская ревность, пожалуй, страшнее любой другой. Но Жель благодушно и даже с некоторой гордостью слушал, как Натали задает вопросы, подает реплики, возражает иной раз резко, хотя и не теряет спокойствия. Через час-через два она будет принадлежать ему, покорная, любящая, и так будет всегда. И этого ему более чем достаточно. Он знал, что еще немного и Минерва превратится в пылкую любовницу. Конечно, она еще не носит экстравагантных пижам и высоких сапожек, как Дианы охотницы охотница из их клуба, но её гордая головка, её зелёные глаза, какая-то сдержанная страсть во всём облике заставляли забыть и её простенькое чёрное платье, и вышедшие из моды ожерелья, с которыми она упорно не желала расставаться. Жиль даже испытывал какое-то эротическое волнение, слушая, как эта молодая, и в чем-то чуть старомодная женщина темпераментно рассуждает о Бальзаке, как эта благовоспитанная дама, говорившая вы всем этим веселым полуношникам, беззастенчивым сплетникам, сегодня же через несколько часов будет лежать в его объятиях ногая и, несомненно, более смелая в любви, чем любая из этих ультрасовременных девиц. К тому же, По красноречивым взглядам некоторых посетителей клуба, настоящих мужчин, он сделал открытие. Эти типы, понимающие толк в женщинах, явно завидовали ему. Ужин с издателем газеты состоялся в большом ресторане на правом берегу Сены. Из-за жиля приглашенные приехали с небольшим опозданием. Фермон явился один и извинялся за отсутствие жены в таких выражениях, что Жан и Жиль улыбнулись. Издатель окинул взглядом Натали, по-видимому, удивляясь, что ужинать ему придётся не с какой-нибудь юной кандидаткой в кинозвёзды и с несколько смущённым видом заказал ужин. Марта, вероятно, по наущению Жана, смотрела на его начальство таким застывшим и восторженным взглядом, что Жиль едва сдерживал смех. Он знал, что Фермон доволен им, что Натали любопытно познакомиться с издателем газеты. Значит, все пойдет хорошо. И действительно, вначале все шло хорошо. Фермон спросил Натали, нравится ли ей этот ресторан. Она ответила, что бывала здесь когда-то с мужем и ела тут «Превосходные устрицы». Фермон, по-видимому, был в курсе дела и задал неизбежный вопрос о красотах лимузена. Натали ответила очень кратко, и разговор принял общий и ничего дурного не предвещавший характер.